Глава 17. Это здесь? Рассматривая укреплённое высокими стенами поселение, я спросил у Мамоны. И вправду форпост. Помимо крепкого ограждения, город окружал широкий ров, наполненный лавой. Теперь понятно, почему Люцифер решил обосноваться здесь. Будет у тебя хоть 10, хоть 100.000 солдат, прорваться внутрь будет одинаково сложно. А если взять в расчёт баллисты и камнеметы на стенах форпоста, а затем прибавить к ним полсотни высших демонов с магическими способностями, то в сумме выйдет непробиваемая оборонительная система. Такое сложно что-то противопоставить. Давай повторим план. Не отводя глаз от города-крепости, сказала спутница. Маскируемся под генералов, проникаем в город, а ближе к ночи подсыпаем снотворное Люциферу и лишаем его ядра. К рассвету форпост будет окружён союзными войсками. Всё, что нам останется сделать открыть ворота. Понял. Лигонька кивнул и достал из хранилища трупы демонов. Приступаем. Мамона вытащила из запазух и амулеты трансформации и поочерёдно наполнила их кровью магов. В процессе поглощения синие камни, инкрустированные в подвески, сменили цвет на малиновый. Закончив приготовление, девушка протянула мне подвеску. Надевай. Как скоро он сработает? Не спрашивай, сам всё увидишь. На раздумья потратил не больше 5 секунд. Взявшись за цепочку, медленно просунул голову. Не успел выпустить изделие из рук, как амулет словно магнитом приклеился к телу. От места соприкосновения подвески с кожей распространился жар. Кожа покрылась странными волдырями, вызывая ужасный зуд. Едва потянулся, как Мамона прикрикнула: "Мне надо Так и должно быть. Перетерпи. Тела двух демонических генералов ещё лежали поблизости. Чтобы перебороть желание расчесать Валдери, перевёл внимание на демонов. Сам того не ожидая, обнаружил одну особенность. У обоих были одинаковые кольца. Мамона, смотри. Сразу же показал находку спутнице. Как думаешь, что это? Ха-ха, какой же ты всё-таки внимательный. Отличная работа. Расмеялась девушка. А я, должно быть, полная дура, раз совсем забыл о чем-то подобном. Может, уже объяснишь, наконец? Это что-то вроде пропуска. С его помощью слуги Люцифера опознают своих. Хорошо, что ты их обнаружил. В противном случае мы бы выдали себя еще при попытке попасть внутрь. На всякий случай, помимо колец, стянули с мертвых генералов одежду и, потратив порядка пары часов на стирку в ближайшей речке, облачились в наряды. Нам повезло, ведь из-за трансформации размер оказался в пору. Ближе к вечеру спустились с холма, прошли ещё пару километров по равнине и наконец достигли цели. Вблизи городские стены выглядели куда массивнее, чем с высоты, а ров из лавы казался особенно пугающим. Предъявите ваши, начал стражник у ворот, но не успел договорить. Да кто ты такой, чтобы с меня что-то требовать? Мамона вошла в роль нервозной подчинённой Люцифера. Думаешь, раз мы союзники, то я тебя не трону? Прекрати! Грубым голосом прервал сценку. Мы и так опаздываем. Просто вытяни руку и всё. Ты мне ещё тут будешь указывать? Вы что, заодно решили вместе меня выбесить? Как думаешь, что скажет господин, если узнает? Да ладно, ладно, поняла. Мамона неохотно подняла руку, чтобы показать кольцо. Проходите, поклонился стражник. Я молча поднял свою руку и прошёл следом за девушкой. Оказавшись внутри, мы переглянулись. На лицах обоих была едва заметная улыбка. Первая часть плана удалась. Куда дальше? Держим путь к центру города. Там находится штаб главнокомандующего. Имеешь в виду то высокое здание, что похоже на замок? Анно самое. Нам надо проникнуть внутрь и выяснить на месте ли цель. Добирались не слишком долго. Уже через 10 минут стояли у входа. Стража здесь выглядела более серьёзной, нежели у городских ворот. От солдата ощущался уровень сил, сопоставимый с высшими демонами. Эй, вы чего там застыли? Из-за мысли не заметил, как поблизости оказался демонический генерал. По кольцу на пальце и количеству излучаемой энергии это угадывалось сразу. Владыка вас уже обыскался. Быстро к нему с докладом. Я посмотрел на Мамону. Она поняла без слов, чтобы не выдавать себя, мне стало показывать актёрские способности и играть на публику. Мы не знали, какие отношения были между генералами, а потому малейшая оплошность могла повлиять на успешность выполнения задачи. Посмотрев на генерала, я лишь кивнул, молча протянул руку с пропуском и вошел в здание. Мамона повторила за мной. Теперь появилась вторая проблема. Как нам найти точное местоположение Люцифера? — Чего не торопитесь? Завтрак уже готов. Живо несите, пока господин не разозлился. — Слушаемся. — А это случай б не его прислуга? указал пальцем на девушку с подносом в руках. «Эх, а ты верно подметил! Следуем за ней!» Держа нагроможденную посудину, служанка прошла вдоль коридора, а затем медленно ступила на лестницу. Достигнув второго этажа, девушка преодолела сотню метров, а за поворотом наткнулась на огромную дверь. Сначала прислужница попыталась войти с подносом на руках, но спустя несколько попыток ничего не вышло. «Эх, Когда она уже отчаилась и собиралась поставить еду на пол, дабы освободить руки и открыть дверь, я подошёл к девушке и помог. Слуга удивлённо взглянула на меня, но через секунду с благодарностью кивнула и вошла внутрь. Но ну, наконец-то, донёсся мужской голос изнутри. Девочка, ещё раз заставишь меня так долго ждать, и это станет твоим последним днём в роли моей служанки. От услышанного демоница вздрогнула. Словно лист на ветру, Анна тряслась, не зная, что ответить. Люцифер довольно усмехнулся. Свободна. Жди за дверью. Позову, как понадобишься. Владыка Гордыни не выбирал выражений. Прислуга быстро выбежала наружу, прикрыв за собой дверь. Спустя полминуты, сквозь чавканье, Люцифер грозно выкрикнул: "Эй, вы двое, долго собираетесь там стоять? Особое приглашение выслать". Владыка явно обращался к нам. Мы с мамоной переглянулись. Безмолвно сошлись на мысли, что не стоит игнорировать Люцифера, и прошли внутрь помещения. Едва увидел владыку гордыни своими глазами, а пешил. Совсем не ожидал, что его реальная внешность и образ, который благодаря описаниям составился в голове, могут настолько различаться. За столом сидел мускулистый юноша с зачесанными назад волосами. Необычайно алого цвета кожа, длинные, изогнутые посередине рога, И золотистые зрачки придавали Люциферу величественности. Сидя перед нами с голым торсом, архидемон медленно пережёвывал куски мяса. Нахмурив брови, он вцепился взглядом в посетителей. Было неясно, чего он медлит. Напарница медленно присела на одно колено и опустила взгляд. Я повторил за ней. Должно быть, так было принято выражать почтение владыке. "Ну и мне долго ждать доклада?" Гайфос, ты выяснил, что там с башнями? Полетел упрёк в мою сторону. Да, немного растерян, ответил Люцифер. Чтобы не выдать маскировки, решил говорить как можно меньше. Тогда чего молчишь? Не переставая чавкать, гаркнул демон. Говори уже. По передатчик. Передатчик был сломан. Кому-то удалось незаметно проскользнуть внутрь башен и испортить оба передатчика. Сделал вдох. Все виновные были наказаны, и в данный момент связь восстанавливают. Вот как. Интерес владыки ко мне охладел, и он перевёл взгляд на Мамону. Шаида, что насчёт тебя? Как долго мне ещё ждать, пока этот помешанный старик создаст тело бога? 2 недели. Вырвалось из уст девушки. Скорее всего, она просто сказала первое, что взбрело в голову. Ему не хватило материалов, отчего прогресс замедлился. Мы же выделили столько ресурсов. У него руки не из того места растут или как? Отнахлынувшей злости Люцифер крепко сжал нож с вилкой, которые в микро сломались. Архидемон злобно рыча вздохнул. Даю неделю. Если за это время не справится, избавься от него. Будет исполнено. Всё, вы мне надоели. Выметайтесь. Владыка отбросил куски бесформенного металла, оставшиеся от сталовых приборов. Прислуга, быстро сюда. Воспользовавшись шансом, мы удалились. Одна из задач выполнена. Теперь нам точно известно, что Люцифер находится здесь. Теперь оставалось придумать способ подсыпать ему снотворное и дождаться ночи, чтобы приступить к действиям. Следующие часы провели за наблюдением и выяснили, что помимо многочисленной прислуги и стражи на входе, штаб время от времени патрулируют группы солдат. Сам архидемон за день так и не показался за пределами своих покоев. Так что мы придумали наиболее подходящий план. Ближе к ночи Мамона заявится к Люциферу, делая вид, что хочет остаться наедине. Сначала она усыпит Владыку, а затем настанет мой черед действовать. Пока Мамона отошла готовиться к предстоящему действию, а я остался в одной из многочисленных комнат на втором этаже. Выбрал место, что находилось как можно дальше, чтобы Люцифер не смог заподозрить неладного. Адам, пора действовать. Приоткрыв дверь, тихонько сообщил Адиманеса. Каким-то образом она смогла достать соблазнительный наряд, бутылку вина и снотворное. «Если не вернусь через десять минут, оставь меня и беги! Самое главное — дать возможность войти в город нашим войскам! Все, я пошла!» Дверь захлопнулась, и единственное, что было слышно, — от звук шагов удаляющейся мамоны. Почему-то на меня нахлынуло предчувствие неминуемой битвы, из-за чего решил подготовиться. Достав из хранилища змеиный ламеляр тьмы, нацепил на себя. Несколько минут простоял у двери, но никаких звуков с другого конца коридора не доносилось. Стал волноваться за напарницу. Казалось, время тянется слишком медленно. Не в силах больше терпеть, вооружился двойным клинком и, используя сокрытие божественной брони, отправился к покоям владыки. В 10 метрах от входа услышал голос. Неужели ты думала, что подобный трюк со мной сработает? Почти кричал Люцифер. Кто ты на самом деле? В ответ слышалось лишь кряхтение. Раздался шум падающих на пол вещей. В голове вырисовывалась совсем не радужная картина. А знаешь, это не столь важно. Раз сама попалась ко мне в руки, должна понимать, что тебя теперь ждёт. Мамона не справилась, и теперь у неё явно проблемы. Вопреки договорённости, мне не хватило сил убежать и оставить девушку на растерзание Люциферу. Я был уверен, если так поступлю, то она больше не жилец. Я медленно приоткрыл дверь, а та словно специально противно скрипела. Кто здесь? Люцифер отбросил девушку в сторону и повернулся ко мне. Выглядел он так, словно он смотривается в пустоту. Сокрытие ламеляры мы оказались настолько эффективным, что даже архидемон, стоявший напротив, не смог меня обнаружить. Я знаю, что ты тут. Покажись. Вместо того, чтобы реагировать на провокацию, я медленно подкрался со спины. Дабы отвлечь противника, выбросил из хранилища первый попавшийся камень в противоположную сторону. Дождавшись удобного момента, наметил точку удара и в тот же миг проткнул тело противника. Архидемонов нельзя было считать слабоками, и я, как никто другой, это прекрасно понимал. Само собой одного удара вряд ли было достаточно, потому пришлось воспользоваться морозной атакой. Меч, пронзивший врага, стал покрываться коркой льда, увеличиваясь в размерах. Едва процесс завершился, я изо всех сил вырвал клинок, попутно разрубив туловище недруга. Тело Люцифера плюхнулось на пол. Кх-кх-кх-кх-кх, привлекла внимание Мамона. Она держалась за горло и пыталась откашляться. «Беги к воротам!» — обратился к девушке. «Не думаю, что он умер после подобной атаки! Иди за подкреплением, а я его задержу!» Демоница поднялась на ноги и выбежала прочь. «Теперь я один на один с Люцифером!» Оставленная недавно рана быстро заживала, хотя архидемон всё ещё неподвижно лежал на полу. Я подошёл ближе и поднял клинок. Пока враг полностью не восстановился, стоило попробовать отрубить ему голову. Пускай я обещал Абадону устроить им честную схватку, но раз на кону моя жизнь, то не время переживать о соблюдении договоров. Прицелившись в шею, сжал рукоять меча покрепче и резко опустил. В следующую секунду сильно удивился. Люцифер, словно имея глаза на затылке, ловко увернулся от удара, а затем неестественным образом выгнув руки, схватился за лезвие меча и плавно поднялся на ноги. Среагировав на действия врага, я отпрыгнул. Так вот, кто это был? Наклонив голову, архидемон вцепился взглядом. Ты, как эта девка, не из моих людей. Где настоящие Кальфус и Шида? Ответом послужило молчание. Ни один из нас не двинулся с места, чтобы атаковать. «Вы их убили?» Люцифер неторопливо подошел к стене, на которой висели мечи, и взял оружие. «Что ж, я тебя не виню. Они сами виноваты в своей слабости». Не знаю, что хотел услышать архидемон, но я не проронил ни слова. Не спуская с него глаз, продумывал свой следующий ход. Меч остался в паре метров от меня, а потому для начала требовалось его вернуть. «Смотрю, ты не особо болтливый!» Владыка пару раз рассек в воздух парными мечами и занял боевую стойку. Хочешь драться? Тогда уж постарайся меня разулечь. Не успел демон закончить фразу, как в тот же миг пропал из виду и через долю секунды оказался передо мной. Быстрый. Хоть скорость и не столь высока, как у бегуна под личиной которого нахожусь, но её было достаточно, чтобы застать меня врасплох. Сконцентрировавшись на чутьье, смог определить траекторию движения противника и избежал следующей атаки. Бросившись в сторону, схватился за рукоять двойного клинка и вытащил из пола Люцифер не дал собраться с мыслями. Он вновь атаковал, но в этот раз целился в спину. Чтобы защититься от нападения, пришлось использовать энергию меча и окружить себя пламенем. "Думаешь, крошечный огонёк сможет тебя спасти?" бахвалялся демон, хотя и не решился шагнуть в пламя. "Мне ничто не помешает это проверить", выпалил я, после чего выбрал одно из движений, что всплыли в памяти, и кинулся на врага. Благодаря высоким показателям силы и ловкости Получилось в миг сократить дистанцию и десяток раз рубануть врага. Хотя Люцефер умело защищался, ему не удалось отразить все атаки. Лезвие двойного клинка уже было покрыто льдом, из-за чего с лёгкостью получилось отрубить конечность противника. Будто не чувствуя боли, владыка гордыни даже не закричал. Он неспешно пригнулся, чтобы поднять отрезанную руку. Давать врагу шанс восстановить боеспособность не входило в мои планы. Вместо того, чтобы стоять в сторонке, я сделал резкий выпад. В тот момент, когда Люцифер среагировал, отрубленная рука вместе с мечом отправилась в межпространственное хранилище. «А ну вернул!» — среагировал недруг. Исчезновение конечности разозлило его сильнее, чем получение повреждений. Поняв, что я не пойду на поводу, Люцифер выпустил часть своих сил. Глаза архидемона налились кровью, а кожа потемнела. Он скорчил безобразное лицо. Лист сосредоточил силу в ногах, оттолкнулся от поверхности, устремившись к камне. Сам напросился. Мне пришлось безостановочно задействовать образы движений, всплывающие в памяти. Если бы не это, то вряд ли удалось бы защититься от нападок Архидемона. Пускай его скорость замедлилась, но сила прилично возросла. Отражать удары с каждым разом становилось сложнее. Ядро греха помогло Люциферу в один миг стать сильнее. Демон лишился руки, но при этом не стал менее опасным. В потоке битвы хотелось хоть как-то выйти из невыгодного положения. Всё, до чего сейчас мог додуматься, лишить противника второй конечности. Посмотрим, что он сделает в таком случае, подумал я, но, как оказалось, пытался делить шкуру неубитого медведя. Сколько бы раз ни бил и как метко ни прицеливался перед ударом, достать владыку не получалось. Люцифер, наученный горьким опытом, либо уворачивался, либо отбивал любую подобную атаку, не позволяя мне исполнить задуманное. Вдруг вспомнил, что во время сражения со Смодеей, которая тоже находилась под действием демонической сущности, помогло физическое воздействие непосредственно на ядро. В тот раз Мамона безостановочно била демонесу в место расположения источника силы. Не успел определиться с новой целью, как сразу же понял сомнительность затей. За время сражения мне довелось смотреть Люцифера с разных сторон. Несмотря на то, что он находился в одних штанах, ядра греха нигде не было видно. Получается, и этот план можно отбросить в сторону. Мнеusto я могу только отбиваться от его атак и надеяться на удачу, попробовать потянуть время до прихода союзников. Но как долго у меня получится продержаться? К счастью, переживания не успели затмить мой разум. Уже через пару минут надежда замаячила на горизонте. Вернулась Мамона. Адам, я всё сделала. Ворота открыты, а подъёмный механизм сломан. Хоть войска ещё и не прибыли, теперь им ничто не помешает ворваться в город. Извини, что не могу нормально отблагодарить. Парируя очередную атаку однорукого мечника, ответил сквозь зубы: Как видишь, мне не помешала бы помощь. А чего ты не используешь гранаты? Ты же как раз для такого случая их улучшал, разве нет? Хотел сохранить их на всякий случай. Да и устраивать взрыв в закрытом пространстве слишком опасно. Выбора всё равно нет, нужно рискнуть. Демоница взяла с тумбы железную статуэтку и бросила в голову Люцифера. Я его отвлеку, давай скорее. Тут же достал чешуйчатую гранату. Взял ту, что была модифицирована наполовину, а вторую оставил про запас. Как подам сигнал, прячься. Выдал предупреждение. Было совсем неважно, что Люцифер тоже слышит. Владыка гордыни находится под действием ядра греха, а значит, не способен мыслить ясно. Сейчас снаряд пролетел по дуге и приземлился у ног Люцифера. Мамона выбежала в коридор, а я укрылся за массивным столом, не забыв перед самым взрывом выставить перед собой пару магнититовых плит. Как только дым и пыль после взрыва осели, я выглянул из укрытия. Раскороченное тело архидемона лежало посреди воронки от взрыва. Было удивительным то, что помещение не рассыпалось. Поглощая ядро, немедли, у него способность сверхрегенерации. Пока не избавишь от источника силы, сможет восстанавливаться до бесконечности. Я не стал тратить время на упрёки и спрашивать, почему она не сообщила столь важные сведения заранее. Сейчас было не до этого. Не успел даже приблизиться к цели, как тот уже почти полностью регенерировал. Отрезанная рука архидемона заново отросла. Секунду спустя в албулю Цефера показался светящийся кристалл. Рога изогнулись, отросли когти, а кожа стала почти чёрной. Архидемон поднялся, отбросил меч и будто в ожидании чего-то смотрел диким взглядом. И без того мускулистое тело демона стало в полтора раза больше. Теперь с противником будет справиться ещё сложнее. Была не была, напряжённо вздохнул, используя последний снаряд. Постой! Увидев приготовление, задержала Мамона. Дай её мне. Мотив девушки был непонятен, но я решился довериться. Если у неё есть какой-то план, то это всяко лучше, чем бездумно растрачивать последний козырь. Лови! Бросил взрывное устройство в девушке. Не успел передать гранату, как сразу был атакован. Люцифер за пару шагов подобрался вплотную и ударил в корпус. Благо, мне удалось вовремя сориентироваться и выставить перед собой двойной клинок. Одного удара архидемона хватило, чтобы понять, что в нынешнем состоянии сила противника вышла за грань того, с чем я способен справиться. Божественное чутьё звенело настолько громко, что на пару секунд не мог разобраться в собственных мыслях. "Адам, держи!" крикнула Мамона. На моих глазах девушка словно скопировала гранату. Секунду назад был один снаряд, а теперь по одному в каждой руке. Используй её. Я смогу сделать ещё несколько. Так и поступил. Едва получил гранату, сразу нажал на кнопку, досчитал до 3 и кинул под ноги врага. Двойной клинок всё ещё был при мне, поэтому использовал акробатический финт, чтобы как можно скорее добраться до укрытия. При взрыве магнититовые плиты, прислонённые к столу, чуть не обрушились на меня. Ударная волна была гораздо сильнее, нежели в прошлый раз. От громкого звука заложило уши. А пространство покрылось завесой пыли. Несмотря на препятствия, удалось взять себя в руки и подбежать к рухнувшему на пол противнику. У архидемона отсутствовала половина головы, не было ног и руки. Отвратное зрелище. По идее, с такими ранениями не выживают. Но его скорость регенерации была поистине чудовищной. Пока я хлопал глазами, голова врага почти восстановилась. Не буду терять времени. Воспользуюсь случаем, промелькнула мысль. В следующий миг я уже прислонил ладонь к албу люцифера. Начинаю поглощение демонической сущности. Для успешного завершения процедуры продолжайте поддерживать прямой контакт с ядром греха. Мамона, ты в порядке? Мельком глянув в сторону полуразрушенных стен, где ранее находилась входная дверь, крикнул на парнице. Нужна твоя помощь. Тут я. Показалась девушка. Иду. Придерживая его, Придавливая коленом тело противника, я прижимал руку к ядру греха. Нельзя позволить процессу прерваться. Торчавшие из тела демона кости необъяснимым образом врастали обратно. Поверх них затягивались мышцы, а в довершении раны покрывались участками потемневшей кожи. Каких-то полминуты, и Люцифер почти обрёл первозданный облик. Но «Ну уже давай, кричал сам себе. Если освобождение не завершится прямо сейчас, то придётся сражаться с этим монстром ещё раз, а этого мне совсем не хотелось. Владыка Гордыни почти пришёл в себя. В попытках вырваться он дёрнул ногами так, что Мамонна откинула в сторону. Я перенёс вес тела на правую ногу, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Люцифер резко открыл глаза. Он схватил меня за ногу и крепко сжал. Послышался хруст. Меня пронзила острая боль. Слегка пошатнуло. Архидемон продолжил сдавливать, будто пытался до конца разломать конечность. Как бы мучительно мне ни было, я не мог позволить прервать процесс поглощения демонической сущности. Когда Люцифер переключился с моей ноги на руку, подскочила Мамона. Она спасла ситуацию, вцепившись в противника. Демон вновь оттолкнул девушку. Для него подобное было не сложнее, чем отмахнуться от мухи. В очередной раз всё внимание сосредоточилось на мне. Владыка схватил меня за запястье и уже начал сжимать, как вдруг хватка ослабела. Поглощение демонической сущности завершено, раздался знакомый голос. Я был как никогда рад услышать Элрина. Лишившись ядра, Люцифер почему-то потерял сознание. Его тело начало раздувать, словно воздушный шар. По всей видимости, после исчезновения подпитки в виде демонической сущности способность Архидемона к регенерации вышла из строя. Если всё так и продолжится, то тело Люцифера больше не выдержит. Почаев неладное, я схватил Мамону и бросился прочь. Когда на сломанной ноге я еле-еле преодолел десяток метров, услышал смачный хлопок. Остановился, обернулся. Как и предполагалось, Владыку буквально разорвало изнутри. Место сражения покрылось синеватой кровью. По стенам стекали остатки внутренностей. Незавидная смерть.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 Небрежно бросив Мамону, встал на четвереньки и принялся жадно поглощать воздух. Что здесь произошло? Раслышал сквозь свист в ушах мужской бас. Приложил усилия, чтобы поднять голову. Передо мной стоял Абадон. В руках демон держал двухметровый массивный меч. Где Люцифер? Как бы мне ни хотелось, отреагировать не смог. В глазах поплыло, а сил совсем не осталось. Последним, что расслышал сквозь пелену, был грубый голос ваяки. "Эй, ты меня слышишь? Почему молчишь? Что с тобой?"